«Тучою брани здесь все покрывает, Гектор, и нам, очевидно, грозит неизбежная гибель. Кличу любезных донайских героев, быть может, услышат!» Так говорил. И послушал его Менилай Светловласый, голосом громким вскричал, призывая на помощь Данаев. «Други, вожди и правители мудрых, храбрых Донаев!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 «Сами спешите сюда, и, наполняясь гордого гнева, быть Патроклу не дайте игралищам псов элеонских!» Так восклицал он, и ясно услышал Аякса Илеев. Первый предстал к менилаю побоищем быстро пробегший. Следом за ним Девкалид и сопутник царя Девкалида, муж Мерион, Эниалию равный губителю смертных. Прочих мужей имена... Кто мог бы на память поведать После пришедших и быстро восставивших битву Данаев? Прежде трояне напали громадой. Предшествовал Гектор. Словно как в устье реки От великого Зевса не спадшей Вал при истоке огромный ревёт, И высокий окрест воют бригад Валов, изрыгаемых морем на сушу, столько был шумен подъятый троянами клик. Но дана в круг Миетида стояли единым кипящим духом, крепко сомкнувшись щитами их медными. Свыше над ними, окр крестых шлемов сияющих, Страшный разлил громодержец мрак. Никогда минетит ненавистен Владыке бессмертных не был, Доколе дышал и служил Эокиду герою Не было Богу угодно Чтобы с недию псов Элеонских стал Менетит И воздвиг он друзей на защиту героя Первые сбили трояне Ахейских сынов Быстрооких Тело оставя, побегли они Но не воя между ними трое сыны не сразили надменные, как не пылали Тело ж они увлекли Но вдали от него и Данаи были недолго. Их всех обратил с быстротою чудесный сын Теламона и видом своим и своими делами всех аргивян превышающий после пелиды героя. Ринулся он сквозь передних, могучестью вепрю подобный, гордому вепрю, который и псов, и младых звероловцев всех, обращаясь быстро, легко рассыпает по дебри. Так теломона почтенного сына Ягс Благородный, Бросясь, рассыпал легко сопротивных густые фаланги, кои уже окружили потрокла, И сердцем пылали в стены городские увлечь И великою славой покрыться. Тело уже гипофоой пелозгийского лев рождения За ногу торопко влёк по кровавому поприщу боя,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 Быв поражен и огромным копьем, и рукою могучей. Мозг по Аякса-копью побежал из главы раздробленной, смешанный с кровью. И Исчезла могучесть. Из трепетных дланей ногу потроглый героя на землю пустил, И на месте сам он, лицом повалившийся, пал возле мертвого мертвый. Пал далеко от Лариссы родной. Ни родителям бедным он не воздал за труды воспитания. Век его краток был на земле, Теламонова сына копьем пресеченный. Гектор меж тем на Аякса направил сияющий дротик. Тот хоть и впору завидел, От быстро несущейся меди чуть уклонился. Но Гектор с Хидия и фитого сына, Храброго мужа Фокеин, который в славном панопе домом богатым владел и властвовал многим народом, мужа сего поразил под ключом. Совершенно сквозь выю бурная жало копья и сквозь рама вверху пробежала. Шумом упал он надол и взгремели на падшем доспехе. Мощный аякс, бронодушного форка финопсова сына, труп защищавшего Гипофаоя, ударил в утробу.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 побежденные собственной слабостью духа. Славу ж стяжали Данаи против усудеб громодержца силой своей и доблестью. Но Аполлон на в гневный Энея воздвигнул, образ приняв перифаса сына Эпитова. Он при отце престарелым Энея вестником был, состарелся исполненный кротких советов. Образ, приявший его,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 И самый кранит благосклоннее, чем эргивянам хочет победы. Но вы лишь трепещете, стоя без битвы. Так провещал. И Эней пред собою познал Аполлона в очи воззревшей. И крикнул он Гектору голосом звучным. «Гектор! И вы, воеводы, трояны союзных народов!»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 «Спокойно к черным своим кораблям не приближаться с телом Патрокла!» Рек, из ряду переднего вылетев, стал перед войском. Трое сыны обратились и стали в лицо аргивянам. Тут благородный Эней, ополченный копьем, Ля Крита, сына Аризбанта, сверг, Ликомедова, храброго друга.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 В жалость пришел поверженным астеропей бранодушный Прямо и он на Данаев ударил, пылая сразиться. Тщетная доблесть. Кругом, как стеной, ограждали щитами Окрест Патрокло стоящие острые копья уставив. Их непрестанно Аякс обходил, убеждающий сильно. Шагу назад отступать не приказывал сын Теламонов.